«Оцепляйте все выходы и входы!» — гремел Путилин. «Никого не выпускайте!» К нему, пошатываясь от волнения, подошел старик-миллионер. «Господин Путилин, ради бога, жив сын! Нашли его!» «Нашел, нашел, голубчик, жив он. Идемте к нему!» — радостно ответил гениальный сыщик. С большим трудом мне удалось привести в чувство несчастного молодого Хрушинского едва не ставшего жертвой подлых изуверов. В ту секунду, когда он открыл глаза, в страшную баню входили Путилин и потрясенный отец-миллионер. — Митенька! Сынок мой желанный! — увидев сына, закричал, бросаясь к нему в Охрушинский. Молодой человек, не ожидавший, конечно, в этом месте мрачного обеления увидеть отца, вскочил точно под действием электрического тока. «Батюшка! Дорогой батюшка!» Вырвался из его измученной груди крик безумной радости. И он бессильно опустился на грудь старика. Слезы, благодатные слезы, хлынули у него из глаз. Они спасли его от нервной горячки, или, быть может, даже от помешательства. — Господи! — сквозь рыдание вырвалось у старика Вахрушинского. — Да где мы? Куда ты попал? Что это? Почему ты в этой длинной рубахе, Митенька, мой сынок, мой любимый? Путилин стоял в сторонке. Я увидел, что в глазах его, этого дивного человека, сверкали слезы. «Вы спрашиваете, господин Вахрушинский, где вы находитесь?» Начал я, выступая вперед. «Знаете, что вы и ваш сын находитесь в мрачном гнезде отвратительного скопческого корабля. На вашем сыне белая рубаха, потому что вот сейчас, вернее, с полчаса тому назад, ваш сын должен был быть оскопленным, если бы... если бы не гений моего дорогого друга» который явился в последнюю минуту и вырвал вашего сына из рук палача. — Боже всемогущий! — хрипло вырвалось у миллионера. Он пошатнулся. — Как? Его, моего сына, единственного, моего наследника! Опору моих старых лет хотели оскопить. Сынок мой, Митенька, неужели правда? — Правда, батюшка? Еле слышно слетело с побелевших губ несчастного молодого человека. Старик-миллионер осенил себя широким крестом, сделал шаг вперед и вдруг гружно опустился на колени перед великим сыщиком и поклонился ему в ноги до земли. — Спасибо тебе, Иван Дмитриевич! Огромное спасибо! Буду признателен тебе по гроб жизни моей за то, что ты сделал, сына мне спас. Никакими деньгами не отблагодаришь. В ноги тебе поклониться надо, и это я делаю. Растроганный Путилин поднял старика-миллионера. Через несколько минут мы выходили вчетвером из бани, в которой ангелы и пророки тайного белого царя изуродовали не одну молодую жизнь. Во флигеле мелькали огни, слышались испуганные крики, возня. К великому сыщику подскочил видный полицейский. «Идите, ваше превосходительство, повальный обыск, мы ожидаем вас». «Меня?» — иронически произнес Путилин. «С какой стати меня? Я, любезный полковник, свое дело сделал. Я ведь...» Гастролер у вас, и, кажется, роль свою выполнил успешно. Теперь дело за вами. Я предоставляю вам, как местным властям, знакомиться с тем гнусным притоном изуверов, который столь пышно расцветал у вас под носом, под вашим бдительным надзором. Имея честь кланяться, моим московским коллегам передайте, что я не особенно высокого мнения об их способностях. Остаток ночи мы провели в пятером в грязной гостинице где остановились мы были все настолько взволнованы что о сне об отдыхе никто и не помышлял за исключением молодого хрушинского которого я чуть ли не насильно уложил в кровать дорогой иван дмитриевич как вы дошли до всего этого приставал старик миллионер к моему гениальному другу С первого взгляда на комнату келью вашего сына, господин Вахрушинский, я сразу понял, что сын ваш страдает известной долей того религиозного фанатизма, которым так выгодно и плодотворно умеют пользоваться представители всевозможных изуверских сект, орденов, братств. В проклятом старике, вашем старшем приказчике, которого мы застали в комнатке вашего сына, Я распознал не особенно старого скопца. По-видимому, он перешел в скопчество года три-четыре назад, потому что еще не вполне преобразился в белого голубя. Но уже голос его стал бабьим, щеки его стали похожи на пузыри, словно налитые растопленным салом. Когда же я увидел на одной из тетрадей вашего сына свежее жирное пятно... Для меня стало ясно, что по каким-то тайным причинам почтенный изувер залезал в тетрадь молодого человека. У Абальяниновых бывшая невеста вашего сына допустила непростительный промах, сразу раскрыв, что она хлыстовка. «Хлысты?» возникшая в России в конце XVII-начале XVIII века, секта духовных христиан, отвергающая обряды православной церкви и требующая самобичевания. «Хлыстовка, о, Господи!» — содрогнулся Вахрушинский. Восткая красавица забыла снять с головы белый каленкоровый платочек, надетый на особенный хлыстовский манер — что исчезновение вашего сына тесно связано с приказчиком-скопцом и с бывшей невестой-хлыстовкой, я уже не сомневался. Но был вопрос, куда он попал, в хлыстовский или же в скопческий корабль. Узнав о внезапном отъезде в Москву с Копца и Хлыстовки, я бросился за ними, послав предварительно в том же поезде господина Икс, который сидит перед вами. Он проследил, куда направились с вокзала и Волжская купеческая дочь, и ваш приказчик. На другой день я был на родении Хлыстов. Среди них я не увидел вашего сына. Тогда я бросился к Копцам, Белым Голубям. Остальное вы знаете. Молодой человек, оказывается, не спал. Раздался его дрожащий голос. «Совершенно верно. А попал я к скопцам, потому что не понимал, в чем заключается та чистота, о которой они говорили и пророчествовали». Проклятый Прокол, якобы от имени Аглая, мне передавал, что она решила только тогда выйти за меня замуж, если я убелюсь, воспряму Христову печать, огненное крещение, если сделаюсь белым голубем. Об ужасе, который меня ожидал, я сообразил только в последнюю минуту, там, в страшной бане. Но было поздно. И не явись, господин Путилин, я бы погиб.